Глава 15. Сергей нанял водителя для мамы и для Алёши. Теперь Мария Петровна возила Алёшу на занятия к психологу и логопеду. А еще она записала мальчика в бассейн, и Алёша наверстывал упущенный год семимильными шагами. Сам Сергей за всю эту неделю приезжал к Нике всего один раз. Это было на следующий день после ее госпитализации. Пару раз звонил, а когда понял, что после разговоров по телефону с ней не может думать о работе, перестал и звонить. Зачем? Он уже все для себя решил. С Кириллом ей будет лучше. А вот Кирилл приезжал почти каждый день и почти каждый день встречался с Марией Петровной и Алёшей. Он понимал, что рано или поздно Мария Петровна задаст ему вопрос, почему он так часто бывает у Ники. Он ждал этого. Понять бы еще, как она сама относится к Нике. Считает ли она так же, как сам Кирилл, что Ника подходит ее сыну? И вот этот день настал. Он как раз обнимал Нику, когда Мария Петровна с Алешей вошли в палату. Супер! То, что надо. Кирилл разжал объятия и выпрямился. И буквально налетел на строгий взгляд матери Сергея. Мария Петровна, добрый день. Отлично выглядите. Лёшка, привет. Кирилл протянул руку мальчику, тот с достоинством пожал её и побежал к Нике. «И тебе не хворать, Кира!» Она перевела взгляд на Нику, увидела, что она, в отличие от Кирилла, смущена. «Никушка, добрый день!» «Добрый день, Мария Петровна!» «Ника, не будешь возражать, если мы с Кириллом выйдем? Нам надо поговорить. Вы тут пока гостинцы разберите». «Мария Петровна, ну зачем вы опять? Я же еще вчерашнее не съела!» вот алёша сейчас тебе и поможет да мы хороший да я помогу важно ответила алешка ну вот и договорились улыбнулась мария петровна мальчику а ты мария петровна бросила гневный взгляд на кирилла за мной жива мария петровна шла быстрым шагом по коридору кирилл шагал рядом он уже понял что именно она скажет ему, но шел и молчал довольно улыбаясь. Значит, у него есть союзник в лице матери друга. Она дошла до скамейки в парке и, наконец, остановилась. Махнула ему. «Присаживайся». Кирилл сел и с улыбкой уставился на Марию Петровну. «Ты чего улыбаешься, баламут?» «Вас рад видеть!» Улыбка у него стала еще шире. «Ты мне скажи, что это сейчас там в палате было?» «Обнимашки. Да вы и сами все видели». Она вздохнула и все таки опустилась рядом. «У вас это взаимно?» «Что? Обнимашки?» «Кира, ты мне брось это. Я тебе не девочка. Отвечай прямо. У вас с Никой взаимные чувства?» «Да, взаимные». Мария Петровна устало выдохнула и собралась что-то сказать, но Кирилл перебил ее. «Боюсь, что вы меня не так поняли. У нас с Никой взаимная дружба. Мы вот только что это выяснили». Так что-то, что вы сейчас видели, это были дружеские объятия. Что? Мария Петровна растерялась. Точно? Точнее не бывает, Марь Петровна. Опять рассмеялся Кирилл. Вы вот лучше сами ответьте мне на вопрос. Вы сама как к Нике относитесь? Хотите видеть ее женой Сереги? Кира, очень хочу. Не представляешь, как я этого хочу. Только что толку-то? Ты же его знаешь. Она вздохнула. «Да и потом, я не была уверена, что Ника тоже этого хочет. А сейчас, раз уж ты говоришь, что у вас с ней это только дружеские обнимашки, то это значит...» «Да ничего это пока не значит, Марь Петровна!» Настала очередь вздыхать Кириллу. «Что? Ну как же?» – растерянно произнесла она. «А вот так. Ваша Ника установила племянника, потому что ее сестра пила запойно и ее лишили материнства». А потом сестрица её непутёво пить бросила. Стала к Нике с Алёшей в гости ходить. Он ведь так и звал их, мама Ника и мама Вика. Вы знали об этом? Да. Ника рассказала мне это еще в первый вечер. Кирилл кивнул и продолжил. Вика долго держалась. Работу нашла. Мужика. Стала брать Алёшу на выходные. Все хорошо было. У всех. Вика не пила, работала. Сына каждые выходные забирала. Ника встречалась с парнем, дело к свадьбе шло. Он ее в тот вечер в ресторан пригласил, сделал ей предложение стать его женой. Она согласилась. И вот, когда они, счастливые и влюбленные, домой возвращались, тут-то и увидели и полицию, и скорую помощь у дома сестры. «Бедная девочка», – выдохнула Мария Петровна. «Так Ника от того парня любит, да?» «Да если бы! Это было бы полбеды. Она себя считает виноватой в смерти сестры». Ее бывшие соседки мне рассказали, что она на похоронах сестры ни слезинки не уронила, только все прощение у сестры просила, что не сдержала слово данной умирающей матери. Оказывается, Ника у постели умирающей матери поклялась, что не оставит Алёшу. – Кира, я ничего не понимаю. – Она же и не оставляла Алёшу. Она же его матери родной на выходные только. – Я тоже так считаю. Только вот Ника у гроба сестры поклялась что теперь в ее жизни только один мужчина будет – Алёшка. Кирилл замолчал. мария Петровна тоже потрясённо молчала. Кира, что же нам делать? Ну, для начала надо, чтобы один упертый хотя бы начал в больницу приезжать. Вы бы с ним поговорили, а? А я тебе сейчас расскажу, как у нас вечера проходят. Слушай. Сережа, ты почему опять не был сегодня у Ники в больнице? Допытываюсь я у него каждый вечер. «Мам, было много работы. Я не успел в часы посещений». «Ты в курсе, что Кирилл почти каждый день у нее бывает? Разве у него не так много работы?» «Мам, ты прекрасно знаешь, что у Кирилла совсем другие обязанности. Извини, мне тренироваться пора». И он сбегает в свой спортзал гремит железом. Гремит, как правило, долго, выходит весь мокрый. После таких тренировок и душа, выходит, наконец, к нам с Алешей в гостиную, где мы книжку читаем. Я много читаю Алёше сказок и детских рассказов, а он сидит, спокойно слушает. – Представляешь, Кира, он меня баба называет. Мария Петровна смущенно улыбнулась. – Да я слышал, – улыбнулся в ответ Кирилл. Мария Петровна продолжила. – Знаешь, он Сережу называет дядя Сережа. Да, я заметил, что Алеша много стал говорить. – Да, спасибо психологу. Ну так вот. Какой бы интересна ни была книга, которую я ему читаю, стоит только Сергею зайти в гостиную, как Алёша срывается с дивана и бежит к Сергею обниматься. Раз в комнате появился дядя Сиёжа, то будет не до книг. Поиграем? Да! Ну, неси свои машинки. И Сергей вылезает из кресла на ковер к мальчику. Ты ведь знаешь, Кир, он никогда не стесняется оказаться на полу вне своего кресла, просто очень не любит этого. Понимаешь? «На полу без кресла он острее ощущает отсутствие ног», – пояснила Мария Петровна. «Да, я знаю это», – кивнул Кирилл. «Вот, а сейчас каждый вечер с удовольствием ползается Алёша, совершенно не думая об этом», – взволнованно произнесла она. Кирилл только хмыкнул и мотнул головой. «Ты ведь знаешь, что гостиная у нас большая и, как правило, пустует. Но сейчас, с появлением в доме Алёши, гостиная оказалась очень востребована». Мы в одном углу соорудили детский уголок, поставили Алёше стол для рисования, стеллаж для игрушек и книг. На полу постелили ковер, на котором напечатаны дороги, светофоры и дорожные знаки. Вот на этом ковре Сергей с Алёшей и возятся с машинками, изображая гонки и сопровождая это звуками, изображающими рев моторов. – Серьезно? Серега играет в машинки? – Да, представляешь. А еще, возня с машинками всегда заканчивается просьба Алёши. «Дядя Сиёжа, покатай!» Это означает, что он забирается к Сергею на спину, обхватив его за шею и вытянувшись вдоль тела. Сергей отжимается, держа на весу и свой вес, и вес ребенка. «Ну ты знаешь, Кир, он всегда так отжимается». «Это да, этим он еще в школе девчонок цеплял», — усмехнулся Кирилл. «Руки у него всегда были очень сильными». Мария Петровна тепло улыбнулась, услышав это, и продолжила. Алёша смеется, прижимается к нему. «А теперь давай как обезьянка», – предлагает Сергей. И Алёша устраивается на его груди, все так же обхватывая ручками за шею и пытаясь обхватить ножками за талию. «Обезьянка Алёша еще не такая сильная», – улыбнулась Мария Петровна. «А потому может провисеть только два отжима Сергея от пола. Потом они оба падают на пол, хахача! Кирилл рассмеялся, видимо, представив себе эту картину. Потом мы с Алешей идём умываться и укладываться спать. А перед сном обязательно звоним Нике, и мальчик сам рассказывает ей свои новости за вечер. Потом уже, наконец, засыпает. И вот только один раз за весь вечер Сергей интересуется, звонили ли мы Нике. Знаешь, Кира, максимально нейтрально так интересуется. Но я же мать, и я слышу, что ему интересно это. Но он не признается мне в этом. На мой вопрос, сын, что происходит, и почему ты не навещаешь Нику в больнице? Знаешь, что он мне ответил? А зачем, мам? Зачем обманывать себя и ее? Она хорошая девочка. Она имеет право на счастье. На простое женское счастье. Зачем ей я? И да, я знаю, что Кирилл бывает у нее почти каждый день. Я очень надеюсь, что вместе они будут счастливы. Они больше подходят друг другу. «Кира, он добровольно отказывается от своего счастья!» «Да, мне он тоже сказал, что она мне больше подходит, чем ему. Упертый баран!» «Знаешь, Кира, а ведь Ника тоже ничего не спрашивает о нем. Только про его детство. А я-то все гадала, почему? Ведь она же ждет его. Она всегда, когда мы с Алёшей заходим к ней в палату, заглядывает не через плечо. Ника ждет именно Сергея, хоть и сама скрывает это». «Да?» «Вы уверены?» – оживился Кирилл. «Уверена!» «Это же хорошо! Это значит, что Серега ей тоже нравится!» – обрадовался Кирилл. «Теперь осталось решить, как нам заставить его приезжать к Нике в больницу. И как самой Нике внушить, что Сергей тоже должен быть в ее жизни, а не только один Алеша!» «Знаешь, Кира, у меня тут идея одна появилась насчет Сергея и его появления в больнице. Я думаю, что это сработает!»